Глава восьмая Империя драконов. Суперсекретная лаборатория в горах Тибета. Исполняющий обязанности заведующего лабораторией профессор Умняк оторвался от экрана компьютера, потому что за дверью его кабинета в коридоре явно что-то происходило. Умняк был опытным исследователем фанатом науки и, безусловно, преданным, подданным своего императора-дракона. Поэтому личные моменты, что-то вроде видеонаблюдения в своем кабинете, которые будут отвлекать его внимание от важной работы, он себе не устанавливал. Услышав гомон, что устроили его обычно очень молчаливые подчиненные, он насторожился. Поэтому он отодвинулся на стуле от стола и встал. Не успел подойти к двери, как она открылась, и внутрь заглянул его ассистент. «Господин умняк!» «Господин Умняк!» — начал часто-часто кланяться ассистент. «Он вернулся! Он пришел!» «Кто вернулся? то пришел?» — удивился Умняк. Ассистент бормотал что-то невразумительное, поэтому профессор просто отшвырнул ассистента в сторону и вышел в коридор. «Академик, ой, все!» Учителя, это вы?» — подслеповато прищурившись, Умняк увидел, как все столпились вокруг пожилого китайца, который оторвался от приветствующей его толпы и посмотрел на заведующего. «Умняк, мальчик мой, иди сюда, я тебя обниму!» Умняк порывисто побежал в сторону своего преподавателя, наставника и учителя, про себя подумав, что мальчик в его словах выглядело вполне закономерно, хоть самому умняку и было уже под 80 лет. Вот только его наставнику, который пропал много лет назад, ой, все, было далеко за сто. На середине коридора умняк тревожно остановился, вспомнив, при каких обстоятельствах, Пропал его учитель. Его забрали черные драконы, секретное подразделение императора, контрразведка и разведка империи драконов в одном флаконе. Люди, которых боялись, все граждане империи. Нет, на словах их уважали. Но на самом деле все боялись. Обычно, когда появлялся один из черных драконов, то человек исчезал. И исчезал с концами. Точно так же умняк думал, что он потерял наставника. Но сейчас он стоял перед ним. Его учитель был мудрым человеком. Он понял, глядя на сомнения в глазах ученика, что с ним происходит. Поэтому он широко улыбнулся сквозь седую бороду. «Меня реабилитировали, полностью оправдали. Я снова служу нашему дорогому богоподобному императору». Тут уж умняк не удержался и бросился в объятия своего учителя и, можно сказать, отца «да, с младенчества». Да, его учитель, уже на тот момент будущий ученый первой величины, нашел умняка после того, как он победил на магической олимпиаде. Сам он был сиротой и рос в приюте. И, насколько он себя помнил, с 12 лет он постоянно был с учителем, став сначала его ассистентом, а затем правой рукой. До того момента, как 7 лет назад его забрали черные драконы. «Как я рад вас видеть, учитель! Как я рад!» — произнес умняк. Да. «И я тебя рад видеть, мой мальчик!» Ой, все, отстранил его. Я глядел с ног до головы. «Как вы тут без меня? Скучали?» «Да, да, конечно!» — раздалось со всех сторон. Большинство сотрудников помнили своего мудрого и справедливого руководителя. Но молодежь была наслышана о его успехах. «Прошу вас в кабинет!» — с поклоном предложил умняк. «Там все осталось как обычно. Я ничего не трогал». «Нет-нет-нет, мальчик мой, ты неправильно понял. Это уже твой кабинет. Меня не назначили на мое старое место». «А что же тогда? Вы вернетесь к нам?» «Вернусь», — сказал он. «Меня послал сам император Дракон, и теперь я руководитель программы «Божественный ветер». «Что?» — в ужасе произнес умняк. Также он услышал встревоженные вскрики всех людей, которые знали это словосочетание. Именно из-за этой программы, но ну, точнее, из-за ее опасности для империи, ой, все попал в немилость. «Да не волнуйтесь вы так», — улыбнулся старый ученый-архимаг. «Император дал добро и все ресурсы. А оказалось, что кроме нашей лаборатории существовало еще три других, но мы добились наилучших результатов поэтому сейчас наверху, — он ткнул пальцем вверх, где на поверхности, примерно в пятидесяти метрах горной породы, был вход в лабораторию. — Находятся материалы трех других коллективов наших коллег, а еще там находятся нас и лучшие специалисты, поэтому нам придется немного потесниться. Но не того стоит. Отдаст распоряжение господин профессор? — с иронической улыбкой спросил академик. — Да, да, конечно. Умняк быстро раздал указания. «А теперь мы должны с тобой немного переговорить». Они зашли в его кабинет. И Умняк по старой привычке сел за рабочий стол. Ой, все, улыбнулся и покачал головой. Но ничего не сказал, а просто уселся в свое старое кресло, вытянул ноги и огляделся. «Как же я по всему этому скучал?» Он перевел взгляд на Умняка. Но больше всего я скучал по своей работе. Ты сейчас все посмотришь своими глазами. Но у меня уже было время ознакомиться с работами наших коллег. Две лаборатории сильно отставали. И вот третья, под руководством благородного Хрум-Хрума, пошла другим путем. И это мне как будто открыло глаза. Я теперь знаю, куда мы будем двигаться. «Это же великолепно!» — сказал Умняк. «Верно. Вот только есть один нюанс!» — помрачнял. «Ой, все!» «Императору результат нужен через месяц!» «Через месяц?» — Умняк в возбуждении вскочил со стула. «Мы работали над этим двадцать лет до того, как вас...» — сбился Умняк. «Да, до того, как меня отправили немножко передохнуть!» — улыбнулся, и все. «Ну, так и есть!» «У нас есть месяц, чтобы показать результаты. Иначе...» — он покачал головой. «Сюда снова придут черные драконы. И на этот раз с ними мы уйдем все вместе. И больше не вернемся». У умняка подломились ноги, и он рухнул на кресло. Прямо сейчас он испытывал двойственные чувства. Радость от того, что вернулся его наставник, И он займется интересной работой и ужас от того, что он не справится. И это пугало его. Как выяснилось, банши поддерживала связь со своей семьей. Поэтому, когда мы прошли через двухсторонний разлом и вышли на той стороне, нас уже ждала группа мужчин в челмах и плотно замотанными лицами. Потому что прямо сейчас там была песчаная буря. Шука, шабака! высказал свое мнение шнырька, выплевывая песок. Карамелька недовольно фыркнула, когда песок попал ей в нос. На поручику было вообще похрен. А еще, на удивление, похрен было Церберу, который с удовольствием и с веселым лаем побежал за покатившийся мимо него перекати поле. Затопок посмотрел на него презрительно, как бы осуждая, но когда мимо покатилось второе перекати поле, он с радостным фырканьем побежал за ним. Я лишь только покачал головой. Но хоть деревьев в пустыне нет. Поэтому забраться ему и убиться вроде нет никаких шансов. Хотя это же затупок. Шанс он всегда найдет. Баньши тепло обнялась с братом, и тот поприветствовал меня и призрака. «Отец уже ждет вас», — кивнул он на легкие баги, на которых передвигались кочевники по пустыне. Но когда им по какой-то причине не подходили верблюды. «Как здоровье почтенного Мухабида Сар-аль-Саида?» «Как поживают кинжалы и сахары?» — вспомнил я уроки вежливости и спросил у Дюрша, брата Банши. Тот улыбнулся. «Все в порядке, Александр. Собственно, ты и сам у него можешь спросить». «Тогда следующий вопрос. Как быстрее добраться до резиденции Шахин-Шаха?» «А вы времени зря не теряете», — улыбнулся Дарьюш. «Когда все мои звери и люди расселись по машинам, мы тронулись в путь». «Ну, это очевидно. У меня нет на это времени». У империи нет на это времени. У всего мира осталось совсем мало времени». Дарьюш серьезно кивнул. «Вынужден согласиться. Захват единственной цесаревны русского королевства будет катастрофой». «Не королевство, а империя», — автоматически поправил я, чем вызвал улыбку у Дарьюша. «Я всего лишь безграмотный бетуин. Что с меня взять?» — улыбнулся он белозубой улыбкой. «Я бы, наверное, ему поверил, если бы Баньши не рассказала» что он закончил Оксфордский университет в своё время. Не понимаю, зачем это нужно было его отцу. Ну, точнее, понимаю, он мог бы вполне делать бизнес. Но он так же, как и отец, состоял в кинжалах. А с другой стороны, Восток — дело чертовски тонкое. И не мне с моими познаниями сюда лезть. Нужно быть благодарным судьбе за то, что у нас здесь есть свои люди. Опять же, из-за особенностей восточного менталитета по прибытию в город, Мы не могли тут же рвануть дальше. Отец хотел увидеть и поговорить с дочкой и устроить обязательное чаепитие. Благо они этим не злоупотребляли, не растягивая его, на всю ночь. Расспрашивал у нас Мухаммед много чего. Больше всего из нашего разговора его заинтересовала Сойка, названная дочкой Банши и Призрака. Он взял с них обещание, что они обязательно приедут показать ее деду. На это я резонно возразил, что лучше уж пускай они к нам. На что Мухаммед с улыбкой парировал, что он не любит холод. Я ляпнул, что у нас весна, и вообще теплеет. Ну, в общем, такого рода разговоры ни о чем продолжались всего пару часов. После чего глава кинжалов решил, сверившись с какими-то своими невидимыми будильниками, что в соответствии с традициями можно перейти к делу. А расклад был, правильное слово, странный. Балконский знал не все, потому что у него не было здесь ушей и глаз. А вот у Мухаммеда были, и он ими прекрасно пользовался. В общем, сначала цесаревна Ольга действительно полетела в африканский эпицентр и закрыла там несколько разломов. Какие именно Мухаммед не знал, потому что все, что находилось на изнанке мира, как он называл разломы, его не особо интересовало. Знал только, что за тройкой цесаревны выходила бригада добытчиков, а ящики, которые они оттуда вытащили, специальным военным рейсом отправились в столицу империи. Но вот после этого и начались приключения цесаревны. Мухаммеду было достоверно известно, что в один из вечеров она сильно поругалась со своими спутниками. А на утро они все втроем выдвинулись в сторону границ Персии. Дальше было совсем интересно. Границу они прошли незаметно, используя тропы кондромандистов, и начали постепенно углубляться внутрь персидского государства, используя разнообразный транспорт. Тут уже Мухаммед высказал свое восхищение, потому что сразу после пересечения границы группа Цесаревны пропала даже с его радаров. Весь ее путь он потом собирал по кусочкам постфактум, что говорило о какой-то магии сокрытия или о высоких навыках этой тройки. На этом я кивнул, подозревая, что тут дело не обошлось без Гермеса. Странная магия блондинчика, кроме скорости, давала еще и скрытность. Я проверял. А учитывая большой опыт работы в группе, я думаю, для него не было проблемой скрыть остальных. Но потом началось во дворце у Шахиншаха. Ранним утром начался бой. Тут вот Мухаммед отошел от рассказа немного в сторону, добавив пояснение, что по несчастливой случайности для тройки царевны накануне к Шахиншаху на доклад не лучшие истребители Персии. Я сейчас уже понял, что прибыли они для инструктажа и дальнейшего действия в Арктике. Вот только случилось это действительно не вовремя. Достоверно было известно, что там было четыре персидских настоящих Абсолюта и целая куча джавиддамов, с которыми я уже несколько раз встречался, и которые, если не уничтожить их, ни гагбанов, были тоже исключительно фиговыми противниками. Никто не знал, что случилось внутри дворца. Просто в один из моментов там прогремел взрыв огромной силы, а потом из эпицентра взрыва вырвался огненный смерч, который начал пожирать безлежащие дома. Когда смерч осел, выжившие люди увидели странную молодую женщину, по описаниям, совпадающую с описанием цесаревны, которая через некоторое время тоже превратилась в смерч и понеслась уничтожать другие строения. «Есть какая-то информация о ее спутниках?» — нахмурился я. «Никаких!» «А что в эпицентре взрыва?» «А туда никто не может пока пройти!» там странная аномалия звоните сюда смешно было когда посреди показного средневековья по щелчку со мальчик принес современный компьютер открыл экран и включил воспроизведение мировая язва ну да конечно я пялился сейчас на непроглядную углу которая большой кляксой располагалась над руинами города Она выглядела настолько неестественно, как будто на натуральную картинку кто-то разлил черные чернила с красноватыми отблесками. Да, в этой черной кляксе бегали красные искорки. При этом облако опасно колыхалось, как будто под порывами ветра, но не увеличивалось. «Ты знаешь, что это?» — уточнил у меня Мухаммед. «Знаю», — скривился я и замолчал, раздумывая. Мухаммед также немного помолчал, решив, что я дам более развернутый ответ. Не дождался и все-таки уточнил. «И что же это?» «Сложно объяснить. Да и не нужно, без обид. Но нам срочно нужно туда». Мухаммед несколько опешил. Он явно не привык к такому игнорированию своих вопросов. Его глаза нашли взгляд большие, которая едва заметно кивнула, отвечая на невысказанный вопрос. После чего ее отец взял себя в руки и еще раз кивнул. Стена дома превратилась в большую карту а ему передали лазерную каску. «Мы находимся здесь, до резиденции Шахин-Шаха». Тут он сбился. «Точнее, до ее останков. Примерно тысяча километров. Вот только сейчас там стоят две персидские охранные дивизии, корпус драконов и бригада Индиры. Да еще по всей округе шаствуют многочисленные гильдии, ордены и кланы со всего мира. Он взглянул на меня с улыбкой. — Ну, вы поняли, для чего. — Понял, — сказал я. — А местонахождение нахождения цесаревны достоверно неизвестно. Она как будто исчезает из этого мира. Потом в виде вихря появляется из ниоткуда. Разрушив все, переходит в человеческую форму, и через некоторое время снова исчезает. Я покачал головой. Оля, Оля, на чего же ты себя довела? Достоверно известно, что она появлялась здесь, здесь, здесь и здесь. Это примерно в радиусе ста километров. Она как будто не может отойти от этой, как ты ее назвал, «Сферы отрицания!» На карте появилась окружность, и действительно все точки появления цесаревны были внутри нее. «Угу, так я ее и назвал». «Докуда вы сможете нас довести и как вы это сделаете?» Он снова взял в руки лазерную каску. а же не устроят наземный транспорт и верблюды», с улыбкой уточнил он, глядя на меня. «Нет», — покачал я головой. «Нам нужно как можно быстрее». — Вертолетами мы можем доставить сюда. Ну а самолетами мы с парашютом прыгали. Поинтересовался у меня Мухаммед, а я задумчиво почесал голову. Ага, собственно, из всех присутствующих только у Цербера будет первый раз. Даже карамелька пару раз успешно десантировалась. А у поруччика вообще на парашюте можно сэкономить. Справимся, кивнул я. Ну, тогда мы проводим вас до аэродрома. Дайте только. «Еще пятнадцать минут поговорить наедине с дочерью?» Я нахмурился. «Да, в принципе, большие призрака я планировал оставить здесь. Присмотрите за ними». «Что значит оставить здесь?» Неожиданно для меня насупился Мухаммед. «Ну...» — начал я. «Саша, на секундочку». Призрак встал, уверенно подхватил меня под руку и вывел из комнаты. «Саша, я не знаю, где тебя учили». Но ты только что чуть не угробил нашу репутацию. В смысле? Удивился я. Ты показал главе гильдии, что настолько не доверяешь нам, что не готов брать на серьезные мероприятия. Да я не, не доверяю. Я о вас беспокоюсь. Он поймет, как не доверяешь. И это очень-очень плохо. Учитывая, что это его дочь, то он может воспринимать как личное оскорбление. И это будет совсем плохо. Я почесал голову. «Восток!» — начал я. «Да, дело очень тонкое», — кивнул призрак. «Если бы ты знал, как она меня в свое время представляла отцу, и сколько мне усилий стоило, чтобы он разрешил наш союз». «Расскажешь?» — спросил я. «Обязательно, но в следующий раз. А сейчас мы вернемся и скажем, что это было недоразумение, и мы летим все». Я тяжело вздохнул. «Призрак, но ну там реально будет ад, ты же знаешь». На этот раз призрак сначала улыбнулся, а потом рассмеялся. «Ад, учитывая наше последнее деяние, как обычно, ничего сложного. А ты же знаешь, мы можем позаботиться и о себе, и прикрыть твою задницу». «Да, можете», — кивнул я. Мы вернулись обратно, где объяснили напряженному Мухаммеду, что это была легкая путаница. Собственно, говорил призрак, а я только кивал. В глазах Мухаммеда осталось сомнение, но тем не менее. Поэтому после пятнадцати минут обещанного личного времени мы все снова прыгнули в баги и помчались к аэродрому, где стоял незрачный маленький самолетик. «Мы на этом полетим?» — скривился я, чем вызвал веселый смех Банши и ее брата. «Александр, не смотри на этот внешний вид. Это столетний сокол, самый быстрый самолет на трех континентах», — рассмеялась Банши. «Реально?» Я боюсь даже сказать, что это за модификация. Нет, я, конечно, не специалист по технике, но ничего подобного я и близко не видел. Я обошел этого Франкенштейна от самолета, который был похож на игрушку Лего, который собрал немного безумный ребенок. Явно двигателей было слишком много для такого самолета, и они были чересчур большими. Да и сам он выглядел как-то несуразно. Не волнуйся, его не то, что другой самолет. Его не каждая ракета догнать может, улыбнулся брат больший. Вот только перегрузки здесь будут. Ай-ай-ай. Готовы? Готовы? Кивнул я. Мы сели внутрь самолетика, редко разбежавшись, стартанул воздух. Поднявшись на нужную высоту, я понял, о чем он говорил. При том, что я летал на валькириях, этот самолетик дал жару. Шандру мадам! Появился у меня шнырка, показав оттопыренный большой палец лапки. «Согласен, друг мой. Не знаю, как это летает, но летает оно достаточно быстро». Тысячу километров мы пролетели чертовски быстро. Это при том, что мы взлетали, разгонялись, а потом снова тормозили. Потому что, как объяснил пилот, на полной скорости нас бы размазало по корпусу. Ну, я не думаю, что размазало бы, но мало ли. Итак, мы приступили к десантированию. После долгого раздумья я придумал порядок десантирования прямо сейчас карамелька одета в шлейку что была пристегнута карабинами у меня к груди Цербер же застегнут на молнию у меня в рюкзаке за спиной и сейчас обижена лайл а поручкой я держал под мышкой точно не хочешь дать каре отдельный парашют поинтересовался призрак или давай я с ней прыгну да не все нормально будет погнали и мы погнали конечно же Шнырька не упустил возможность полетать с ветерком возникнув рядом со мной в своей уже знакомой маске и очках, вереща от восторга и потока встречного воздуха. Затупку, видимо, это не понравилось. Он попытался цапнуть шнарка, но шнырька вывернулся и дал ему щелбана. Поручик хрюкнул, попытался извернуться, чтобы укусить его еще раз, но за это он схлопотал подзатыльник от меня. Не хватало, чтобы он меня сейчас раскачивал, и я начал кувыркаться в воздухе. Судя по мыслям образом, карамелька тоже сейчас мотюкалась, но держала себя в руках. Она же девочка. Мы летели вниз, а я пытался понять, где мы приземлимся. Как только мы пролетели низкие облака, я присвистнул от изумления. Прямо подо мной шел бой. Причем не локальная стычка, а полноценный бой с использованием тяжелой техники. «Кажется, я что-то пропустил», — подумал я, начиная судорожно оглядываться и сканировать ауры находящихся внизу людей. Шнырка был отправлен на разведку. И я с большим удивлением разобрал сражающихся. Больше всего здесь было персов. Странно было то, что они сейчас сражались с индийцами, на которых, в свою очередь, напали драконы. А еще справа работал спецназ Бритов. Этих ребят, похоже, чуть раньше сбросили на парашютах, потому что я видел удаляющийся стратосферный транспортник высоко в небе. А еще сюда летели боевые вертолеты «Короната». Я понятия не имею. «Откуда они все взялись? Хотя я понимаю, что им тут нужно». Дикое возмущение пространства всколыхнуло мировую материю. Слева от меня я увидел, что огромная иномирная сущность заглянула внутрь одним глазком, чтобы посмотреть, готов ли аватар для ее прихода. Благо, прямо сейчас, посреди битвы, начал медленно разрастаться огненный вихрь. Цесаревна Ольга возникла в языках пламени прямо посреди сражающихся сторон. Сражающиеся на секунду застыли, а затем битва вспыхнула с новой силой. Вот только всепоглощающий огненный вихрь, внутри которого находилась, надеюсь, все еще соображающая царевна Ольга... Да к черту соображающая! Надеюсь, это все еще царевна Ольга, иначе... И на весь этот трендец прямо сейчас я пикировал со своими зверюшками. «Шука-шабака!» — фирменная фраза шнырки, произнесенная мной подошла к данному моменту как нельзя лучше.